Территория Ордена. Первая железная дорога. Суббота, 15.03.21. 10.50. Амар предлагает подбросить в Порто-Франко на своем уже баге. дамчу с ветерком, но я отказываюсь наотрез. На блокпосту то ли ждут, то ли нет, а отрястись на этом корыте полтора-два часа по местным буеракам, удовольствие сильно ниже среднего. Позапрошлой, кажется, конторе в честь успешно завершенного проекта примировали нас выездом на природу с баги сафари И с тех пор я твердо уверен, воевать на такой технике может и можно. А вот ездить только в случае крайней необходимости. Пожелав Амару легкой и удачной дороги, я разворачиваюсь к поезду, и тут ко мне подходят две смутно знакомые, подпухшие после вчерашнего морды. Вроде видел, когда вагон садился. И без долгих вступлений обращаются по-русски. «Слышь, земеля, вам с этих бандюк, говорят, в трофеях два автомата обломилось». «Интересно, с чего они решили, что земеля?» «По физиономии у меня страну прописки фиг вычислишь. Разве что нашу с Сарой беседу услышали». Мы на весь вагон не орали, но и не шептались. Особенно под стрельбу. «Ага, киваю». Тут правила простые, кто первый встал, того и тапки. «Да не, мы не к тому. Продай, а!» «Все трофеи у него!» Киваю на Амара. «Я свою долю наличкой уже забрал». «Ясно». Морды рысцой топают к баге, но через три минуты один из земляков снова просительно оказывается передо мной. «Не в службу, а в дружбу. Приведи, а!» Фыркаю, но просьбу исполняю. Амар, в принципе, не возражает и озвучивает Джеки и Арту как представили соотечественники, ту же цену за болгарские калаши, что и мне. Матерно между собой посовещавшись, покупатели все же расстаются с нужным количеством акил. Амар вручает им автоматы и патроны, выдав в подарок от фирмы оружейный баул. Еще раз жмет мне руку и отбывает. А чего прям на базе не купили, интересуюсь я. Там наверняка есть не хуже. Да блин, вздыхает Арт. Мы-то думали, что орден нас на бабки разводит, в втридорого впаривая старье с длительного хранения. А тут, видишь, как получается, сэкономили, блин. Ну да, тут оружие, хотя бы и старого образца, вещь нужная, а порой жизненно важная. Мой невеликий опыт тому зримое подтверждение. Хочешь сэкономить, наоборот, бери чего постарше. Винтовки типа маузера или мосинки тут стоят около ста монет бьют дальше любого калаша а расход патронов мизерный жека выдает четырехэтажный загиб вот где вы блин, все такие умные когда нужно а не через полдня после оставив без внимания сию риторику иду искать сару которая пользуясь орденскими корочками и личным обаянием сразу как в норму пришла отправилась добывать у патрульных информацию что тут вообще произошло с официальными отчетами для сторонней публики В новой земле не густо. Главный новостной канал ОБС. серечь бабка сказала, как правило, выходит информирование, а местами и надежнее. Картина получается странная. Всего Саре, само собой, не доложили. Она-то просто служащая из соседнего ведомства, причем по профилю чистый шпак, Но даже и открытая часть расклада впечатляет. Поезд на остановили остановились изрядной выдумкой. С рассветом загнали на рельсы крупного рогача и пристрелили так, что четырехтонная туша напрочь перекрыла одну Незапланированная остановка посреди перегона стала сигналом для второй части банды. Законным порядком проникший на экспресс под личиной мирных пассажиров, они заранее сгруппировались в вагонах, примыкающих к орудийным бронеплощадкам, и в нужный момент пошли на штурм. Вроде как с использованием спецсредств: с пластитом и прочее. Хорошо упакованные спецы у налётчиков имелись, ничего не скажешь. Так вот, сходу захватить оба вагона со скорострелками штурмовики не смогли. Завязалась перестрелка. Но в итоге свое дело они сделали. Поездная артиллерия оказалась не у дел, и основной состав банды смог невозбранно подобраться к грузовым вагонам. Пяток машин с пулеметами поставили вдоль состава, контролировать ситуацию чтобы излишне активные пассажиры не вмешивались, а банда тем временем потрошила нужные грузы. Какие именно, Сари само собой не сообщили, но явно не быушные портянки для снабжения патрульных сил. Работали быстро, товар из вагона перетащили в грузовики. Еще бы минут 10-15 и банда спокойно отступила бы в саванну, оставив контролеров мангруппой заслона между собой и возможным преследованием патруля. Благо, при всех достоинствах Хамвика, легкие баги на сильно пересеченной местности от него и оторваться успеют, и под прямой выстрел не сунутся. Но надо же было случиться такому невезению, чтобы именно в эти 10 минут мы с Амаром слегка постреляли по контролерам, сбив им плановую схему и попортив нервы. А там и федеральная кавалерия в смысле патрульной службы подоспела, пытаясь уложить в голове план ограбления почтового поезда. Классический дико-западный сюжет идеально лег на местной реалии. Что бы в нем улучшил я на месте главаря? Пара храбрых пассажиров погоды в любом случае не делала, это ясно. Вопрос решило прибытие кавалерии. Вот по этому вопросу очень бы не помешал отвлекающий заслон для патруля еще на дальних подступах к поезду. Чтобы связать боем и выиграть для банды хотя бы полчасика. Реально? Черт его знает. Для такого нужны бойцы с серьезной подготовкой и экипировкой. Связать боем патрульных – это, выходит, не гангстерская перестрелка в плохих кварталах, а натуральная война. Подобных ресурсов могло и не быть. Зато были другие. Банда точно знала, за кем грузом идет и где его искать. Значит, имелась наводка в Ордене, причем на двух уровнях. Плановая отправка такого-то числа и грузы в таких-то контейнерах в таком-то вагоне можно ли с одного из этих уровней устроить патрульным перебой в расписании чтобы задержать на пресловутые полчаса по совершенно левому поводу так вот навскидку по оговоркам герика и ширмер которые хоть и кабинетные работники все же сперва патрульные а уже потом сотрудники ордена это не просто можно а случается сплошь и рядом что получается по совокупности а то что перед нами уже не банальная шайка полноразмерный преступный синдикат. Дело не в численности участников, хотя и она не такая маленькая. Полсотни душ в нынешнем налете точно было задействовано. Дело в слаженности действий, организации, процесса. Не удивлюсь, если на операцию подняли весь криминальный слой Портофранко с окрестными поселками. Между прочим, вот и ответ на другой вопрос. Если для операции задействованы были все то среди этих всех оказался пятый номер шведа – Жако. Поэтому он в Амац и не явился. Банда-то на дело вышла с вечера и ночь провела где-то в глухой саванне, чтобы с утра уже оказаться на месте. А еще мне выдумка с остановкой поезда на туши Рогача очень, очень напоминает инцидент с Шакуровыми. Тот же подход – все выглядит тихомирно, А потом вдруг ствол в зубы и не рыпайся. И та же ошибка по ходу событий, красивая и стильная завязка, из которой даже опытному клиенту нереально заподозрить, что он уже в активной разработке. Дальше, полная удача в самом начале операции и капитальный облом с прибытием на место незапланированных участников. Масштабы несопоставимы? Да, конечно. В нынешнем случае, на нехватку людей, что подвело группу шведа, банде жаловаться нечего. Но во всем прочем... Вывод? Нет. Тут выводы пускай Ширмер делает. У меня данных по местному синдикату нет и быть не может. Но вот на месте главаря я бы штабного аналитика, который мне такие прекрасные почти киношные планы строит, подводя в итоге людей под монастырь, допросил с особым пристрастием. А на месте оперативного координатора Артура герика сию возможность предусмотрел бы заранее и обеспечил внедренному под личиной аналитика агенту запасной выход со всеми вытекающими. Кстати, очень даже вариант. И если вариант этот верен, то у меня возникает обоснованное подозрение насчет персоны, которую Герик прочит своему агенту на замену. Видел я эту персону в зеркале, когда утром бороду подравнивал. И вот это уже никакая не паранойя.